Глава 60. Постучавшись в дверь кабинета профессора Норта, затаила дыхание, будто могла не услышать позволения войти. От нетерпения чуть ли не пританцовывала. Постучалась еще раз, чуть громче. «Лориана?» дверь открылась, предо мной стоял Беррес. Уставший с темными кругами вокруг глаз, казалось, он даже похудел с последней нашей встречи. Проходи. Как только я переступила порог, Нортни громко произнес какие-то слова на древнем языке, и с громким скрипом двери стали опутывать корни, которые прямо на глазах прорастали в стены, чтобы никто не мог нам помешать. Мне стало немного не по себе. Я доверяла Бериусу, но оставаться под таким замком было неуютно. А это, чтобы нас никто не подслушал, добавил он, и часть аудитории скрылась под мутным куполом. Присаживайся, кивнул на стул. Я была впечатлена и все еще таращилась на дверь. Интересно, кроме Бериуса, ее может кто-нибудь открыть? Можно, наверное, спалить в случае необходимости. Лариана, присаживайся, повторил профессор свое приглашение. У вас есть для меня новости? Сердце в груди билось как сумасшедшее в ожидании ответа. Никто не может понять меня, если сам не окажется в такой ситуации. Я до сих пор не могла принять себя одаренную. Почти 18 лет я была просто человеком, для магов человечком, человечишкой, а тут огромная вероятность того, что я полный элементаль. Но не рождаются дети с таким даром у обычных магов. Есть Лриана. Их несколько. Но давай по порядку. Бериас расхаживал передо мной заметно волнуясь. Причесав петернёй свои густые растрёпанные волосы, он продолжил: Предположительно год назад Софи оставила мне письмо. В голосе при упоминании тёти появилась грусть. Она приезжала ко мне в городской дом, но я в то время был на границе. Когда мне сообщили о визите Софи, я порталом отправился в Кулат. В вашем доме жила новая семья, а интересоваться у соседей, куда вы переехали, я не стал. Ведь в городе меня все еще ждало нераспечатанное письмо, и я надеялся получить ответы оттуда. Наверняка Бериос надеялся, что Софи дала им шанс на совместное будущее, поэтому и сорвался к ней, даже не выяснив, что ее уже нет в живых. А увидев своих новых соседей, решил, что мы переехали. А ведь все могло быть иначе в моей жизни, пойдёт он до конца. Я не узнал о смерти Софи, прости продолжил он с затаённой грустью. А я ничего не ответила, потому что не считала Бериа виноватым. Так, на чём я остановился? Ах, да, письмо. Я его прочёл и выполнил просьбу Софи, задержав дыхание, медленно выдохнул и добавил, но не до конца. Я слушала, не перебивая. В голове было столько вопросов, которые рвались с языка, Но я боялась заговорить, вдруг Берия замолчит и больше ничего не расскажет, если я его перебью. Софи умоляла найти книгу с печатями домов Асар и уничтожить ее. Посмотрел прямо мне в глаза, будто ожидая увидеть какой эффект произвели на меня его слова, а эффекта не было. Я сидела растерянная и не понимала ничего. Книга в единственном экземпляре хранилась в тайном отсеке императорской библиотеки. Моё звание и род деятельности при дворе позволяли мне иметь доступ в любое помещение. Дневник у меня. Взгляд Берриа стал тяжелым. Я знаю, что у тебя на спине между лопатками стояла печать. Руфус не показал мне рисунок, но это и не важно. Ты сама найдешь дом, к которому принадлежишь. Взяв со стола небольшой томик, который легко помещался в руках, Норт передал его мне. Кончики пальцев зудели, хотелось прямо сейчас начать искать знакомый рисунок, узнать наконец-то кто я. Но Берия еще не все рассказал, пришлось запастись терпением. Как только ты найдешь то, что ищешь, вернешь книгу мне, а я верну ее на место. Возможно, что-то в этом мире изменится, и эта книга еще послужит нашему народу. Я лишь кивнула, не особо вникая в смысл его слов. Профессор Норт, Я теперь студентка Академии, а значит, должна именно так обращаться с преподавателями. Но умышленно он так и останется Бериасом. Наверное, он подумал так же, потому что не поправил меня. Если в этой книге собраны печати домов Асар, как одна из них появилась на мне? Какое я имею к ним отношение? Не удержалась. Мне нужны были конкретные факты. Самое прямое, Лариана. Я долго наблюдал за тобой, собирал по крупицам информацию, вспоминал наши разговоры с твоей тётей, искал подсказки. Ты наполовину Ассара. Твоя мама наверняка имела отношение к одному из трех верховных домов. Но я владею магией, чуть ли не возмущенно. У Ассар девочки маги не рождаются. Рождаются, но редко. Береас будто не хотел говорить дальше. От истинной магической пары Асара может родить дочку, если вместе с магией ей достается дар созидательницы. Созидательницы? Не слышала раньше. Мне пришлось долго копаться в архивах, чтобы собрать хоть какую-то информацию. Манна жизнь, Танат — смерть. Ты можешь управлять и той, и другой. Твоя магия дополнение к дару. Неплохое дополнение, я бы сказал. Впервые Берияс улыбнулся, а я пребывала в шоке. Твой отец сильный маг, и в его роду были осары. С чего вы взяли, что я созидатель? Я не готова была в это поверить. Информацию об отце я пока пропустила мимо ушей. В моменты опасности твоя магия смертельна. Она достигает максимального выброса, При этом тебе не нужно прилагать особых усилий. Ты ведь заметила, что к тебе тянутся все живые существа. Я вспомнила гиблый лес, как он помогал мне, и ни разу на меня не набросилось ни одно чудовище в этом лесу. За какой-то месяц рядом с тобой зверь Ферта полностью восстановился, набрался сил, окреп. Филиус после смертельного заклятия, которое не оставляет и мизерного процента на жизнь, до сих пор жив. Находись он рядом с тобой столько времени, как оборотень уже бы бегал и раздавал команды. Но если я могу помочь Лариана к твоему дару не стоит привлекать внимания. Голос прозвучал твердо, даже жёстко. Его не просто так скрывали. Для всех ты всего лишь магиня. Поняла меня, Лариана? Я согласно кивнула. А кто скрывал, я точно не знаю. Могу только предполагать, как и в случае с твоей печатью. Я хотела попросить Бериуса поделиться своими предположениями, но он сменил тему. Лариана, у меня для тебя еще один подарок. И он протянул мне дневник Софии. Я сразу его узнала. Сердце защемило, в горле образовался ком. Думаю, в нем ты найдешь ответы на главные свои вопросы. Его привёз ваш слуга, через несколько недель после того визита Софи просто передал и исчез, ничего не сказав. Я пробовал его открыть, но потерпел неудачу, закинул его куда-то, а когда ты появилась, принялся искать. Нашёл только вчера и то случайно. Я не знаю, почему она передала его мне, ведь дневник принадлежит тебе. Чтобы открыть, попробуй использовать каплю своей крови, подсказал Бериас. На нём маскирующие чары, остальные будут видеть лишь учебник. Читай, не привлекая внимания. Открыть его вряд ли смогут, но утащить запросто. Моя голова трещала от обилия информации, но ее еще нужно было переварить. А что еще было в письме? спросила я. О дневнике там не было ни слова. ушел Берясь от ответа. Я пытался выяснить, кто твой отец, Ларианна, но успехов пока нет. Нужно делать это деликатно, чтобы не вызвать ненужного интереса. Как только удастся что-то выяснить, я тебе сообщу. Он присел напротив, наклонился чуть вперед и улыбнулся. Я сейчас не могу много времени проводить в академии, но ты всегда можешь подойти и поговорить на любую тревожащую тебя тему. Потянулся и взял меня за руки. Я бы хотел стать твоим опекуном, Лариана. Как только наши аристократы прознают о тебе, захотят причислить к своим родам, Начнется грызня, тебе не дадут спокойно жить и учиться, а я смогу тебя защитить. Предложение было неожиданным, но не могу сказать, что неприятным. Не отвечай сейчас. Подумай. Спасибо, профессор. Когда мы наедине, можешь как и раньше звать меня Бериас. А теперь обнимай меня и возвращайся в свою комнату. Наверняка твои друзья волнуются. Спасибо, Берес. Я потянулась и обняла его. Хотелось скорее попасть в свою комнату, чтобы свободно добраться до книги и дневника Софи. Ни восторга, ни волнения я не испытала, когда корни стали словно вползать в дверь. Мои мысли были заняты другим. Я, а Одна из остатков когда-то великой расы до сих пор не верилась. Моя мама скорее всего умерла, дав мне жизнь. «Все в порядке? спросил Линз, подходя ко мне. «Все отлично, улыбнувшись, ответила я. В спальне девочки сидели за столом и что-то оживленно обсуждали, даже не отреагировав на мое появление. Мне это было на руку. Ты это видела? обратилась ко мне Тильда, подняв листок известника. вестника. "Не а что там?" без особого интереса. "Газету я не выписывала, мне не интересны были сплетни. Рэй Тэдстен и Элия Стеркит официально объявят о своей помолвке во время осеннего бала, который состоится через три недели в императорском дворце". Дальше я не слушала. Уши будто заложила ватой. Внутри росла пустота, которая готова была утянуть меня во тьму. Почему так больно? Почему хочется свернуться клубочком и рыдать? Неужели я умудрилась влюбиться в самого неподходящего мужчину во всей Галии? Он все таки женится. Женится на Элии.